Руна двадцать пятая Лемминкайнин едет незваным гостем на пир в Похьелу. Вскоре после того, как увидел Ахти в небе дым от костров, на которых варилось пиво в полночной сариоле, отправился он в бухту ставить подледные сети. только прорубил как услышал вдали топот коней и скрип множества полозьев по прибрежному льду. Понял он, в чем дело, и гнев охватил удалого Ахти. То едут в похвелу гости на праздник, от него скрыли хозяева северной земли весть о хмельном пире. Побледнел Леменкайнен, поник головой, и упали ему на лицо черные кудри. Бросив снасти Настей на лед, отправился островитянин к дому. В родном жилище сказал Ахте своей старой матери, чтобы накормила она его в дорогу и истопила жаркую баню, где мог бы он вымыться, дабы предстать в красе героя. Тотчас собрала мать на стол, а жена Алименкянина — Царская красотка Кюллики пошла готовить баню. Утолив голод и жажду, попарившись в бане, вернулся Ахти в дом, стройный и свежий, как сосна, умытая летним ливнем, и сказал матери. — Подай мне, матушка, лучшую рубашку и новый кафтан, чтобы был я видом не хуже прочих мужей. — Куда собрался ты, сынок? — спросила его мать. — Не на охоту ли за рысью? Или решил загнать лося? Или настрелять белок? — Нет, — ответил Леменкянин. — Не за рысью я иду, не за лосем и белками. Собрался я на свадьбу в Похиллу. На тайком от меня затеянный пир — чтобы достойно погулять и покрасоваться на людях. Стали тут отговаривать его и мать, и кюлики от этой затеи, чтобы не ездил он на свадьбу в похилу незваным. Но так ответил им веселый Леменкянен. Лишь робкий ждет приглашений, а герой идет туда, куда захочет по зову своего меча. А мой меч уже мечет искры. — Не ходи, сынок, в похилу на этот пир, — сказала мать прозорливо. — Колдуны саревольские трижды уготовили тебе чарами на пути смерти. — Всюду старым мерещится смерть, — возразил Кауко. — Везде мнится погибель. Герой же страха не знает и смерти не убоится. Но раз известна тебе угроза на дороге, то скажи, — Что за гибель мне приготовлена? — По молодости лет не хочешь ты слышать правду, а хочешь знать лишь то, что тебе нравится, но я тебе скажу, как есть, — ответила Лемен Кианину старушка. — Прежде остальных бед встретишь ты через день пути огненную реку. Стоит посреди клокочущей пучины огненная скала, а на ней сидит пылающий орел, день и ночь точит он клюв и вострит когти на всех людей, что проходят мимо. — Бабья — это погибель, а не смерть для мужа, — рассмеялся Леменкянен. — Справлюсь я с такой бедой. Сотворю чародейством из ольхи всадника, чтобы поскакал он вместо меня мимо скалы, а сам обернусь уткой и нырну под орлиными когтями. Расскажи-ка лучше о второй смерти. А вторая погибель такая. Еще через день пути увидишь ты поперек дороги ров, что без конца и начала протянулся с восхода на закат. Наполнен этот ров горячими камнями, раскаленными глыбами. Многие мужи пытались перейти этот пышущий жар, но все сложили там головы. — Нет, не про меня это смерть, — сказал удалой Ахти. — Знаю я и на это средство. Из снега вылеплю богатыря и отправлю его в ту баню с медным веником, а сам так проскочу через пекло, что борода не подпалится и не затлеют кудри. — Расскажи-ка теперь про третью погибель. Через день пути за этим рвом, — сказала Леменкейнина мать, — будет узкое ущелье, ворота в Похьеллу. Там бродят во мраке волк и медведь, которых добыл Ильмаринин в чаще Маннолы. Поставила их лоухи охранять проход в угрюмую Сариолу. Пожрали они уже ни одного богатыря, и тебя растерзают, как прочь Усмехнулся на это Леменкянин. «Пусть ягненка рвут на части. это и погибели даже скверный богатырь не по зубам, а я ношу пояс героя. Накину я волку колдовскую узду напасть, а плиту медведя цепью, тем и кончится моя дорога». И тогда призналась Леменкянину мать, что три эти ужаса, три погибели для мужа, ждут его в самой дороге, но когда дойдет он до мрачной Сариолы, то найдет чудеса пострашнее. Огорожено селение хозяев Похьолы железным чистоколом из копий, которые поднялись от земли до неба, а вместо прутьев переплетены эти копья змеями. Связаны железные копья гадюками, играют они хвостами, шипят. Поднимают головы, пускают яд и высовывают жало. Но одна змея там всех страшнее. Лежит она на самой дороге. в Сто сажен длиною и шириною в добрую лодку, Шипит раскрытой пастью, и лишь его одного дожидается. Только один лемен кавнин ей нужен. Но и на этот раз не испугался удалой Ахти. Пусть дети от змей гибнут, — сказал он матери, — а я справлюсь с гадами без заклинаний голыми руками. Не раз уже убивал я гадюк. Помнят мои руки холод змеиной крови и склизь гадючего жира. Никогда не буду я добычей для змеиной пасти, сам растопчу проклятых, прогоню с дороги и свободно пройду к жилищам похвалы. Сынок! Без надежды уже сказала мать Леменкянину, — Не ходи ты в жилище с Ариолой. Там сидят мужи с мечами, шумные от хмеля, озлобленные от питья. Заколдуют они тебя остриями блестящих мечей. Посильнее и похрабрее тебя приходили в похилу герои, но сгинули от чар. Или забыл ты, как в прошлый раз съездил в Сариолу? отыскала я тебя в дремотных водах порезанного на куски измерил ты реку Маналы, черные ее течение и был бы там по сегодня если бы не бедная твоя мать а еще знай что двор хозяев похъелый огорожен кольями по черепу насажено на каждом и лишь один пока не занят то место для твоей головы «Не сладить со мной лапланцем!» — упрямо ответил Ахти. «Сам я их всех заколдую и порублю на части. Дай мне кольчугу, а я возьму отцовский меч. Долго он лежал холодным и стасковался без дела». Надел удалой Леменкянин кольчугу, повесил верный отцовский клинок на стальной пояс, взял в руки отцовскую секиру, И, обнажив меч, качнул им, как черемуховой веткой. — Сыщется ли кто в похвеле, кто бы свой меч померил с этим? — спросил он весело. Сняв со стены крепкий лук, улыбнулся Ахти и сказал горделиво, — Лишь того я в Сариоле признаю героем, кто тетиву на моем луке натянуть сумеет. — Так нарядившись для боя, велел веселый Леменкайнин рабу закладывать сани, чтобы отправиться ему на пир к злым слугам Лемпо. Послушный приказанию запряг раб гнедого коня, и уже можно было удалому ахте ехать, но не хотели его слушать ноги, не желали переступать порога. Однако собрался Леменкайнин с духом, и пошел смело к двери. — Раз решился ты ехать, делай, как знаешь, — сказала ему у порога мать. — Только вот тебе совет. Как поднесут тебе кружку, то прежде чем выпить, загляни на дно ей, будут там черви и лягушки. — И еще, — сказала мать, проводив Леменкайнина к воротам, — Если все же доедешь ты до пира, то веди себя незаносчиво. Садись на полсиденья, ступай на пол половицы Будет это достойно, и тогда, быть может, не раздразнешь ты сырьевольских мужей. Наконец сел Леменкянен в сани, ударил коня плеткой с жемчугами в рукояти, и понеслись сани вдаль к полночным странам. Недолго он проехал, как увидел стаю глухарей, что поднялась из-под копыт третьего коня и отлетела в чащу. Осталось от птиц на дороге несколько перьев. Поднял их ахти и положил в кошель на поясе, решив, что могут они в пути при нужде сгодиться. На исходе дня... Вдруг зафыркал испуганно гнедой кони и остановился без вожжей на дороге. Поднялся Леменкайнин с сиденья саней, взглянул вперед. Все так, как говорила ему мать. Идет дорога мимо огненной реки. Посреди нее пылает скала, а на скале сидит горящий орел и изрыгает пламя горлом. Заметил огненная птица, мечущая перьями искры Леменкайнина, и спросила его с громким клёкотом: "Куда, герой, путь держишь?" "Еду я на свадьбу в Похилу", ответил Удалой Ахти. "Дай мне, Леменкайнину, дорогу, проеду я у края реки". Как не дать дорогу путнику, а Леменкайнину тем пача. — крикнул орел огненной глоткой. — Ступай ко мне в горло, вот куда тебе путь. Там уж ты попируешь, навек отдохнешь в моей утробе. Разинул орел клюв, расправил пламенные крылья, но Ахти, достав из кошелька собранные на дороге перья, свалял их в комок, потер между ладонями, — и вылетела из его рук стая глухарей. Бросил Леменкайнен всю стаю в глотку, а сам хлестнул коня и проехал по дороге невредимым. помчали сани дальше, и еще день без устали несся конь на полночь, а к исходу того дня вновь испугался и, заржав, стал как вкопанный. Поднявшись с сиденья, Посмотрел Леменкайнин вперед, и опять все вышло по словам матери. Пылала поперек пути пропасть, полная раскаленных камней, и не видно было ей конца и края ни на восходе, ни на закате. Подумал Ахти, как ему быть, и обратился к уко с песней. уко небо потрясатель, облаков водитель грозный!» Пригони издалей тучи, С полночи пошли большую, Грузную направь с заката, Пригони с восхода тучу И сыных иных краев студенных Ты ударь их надо мною. Снег пошли, сожени на три Высотой с копье героя На пылающие камни, На пожар сидящий в глыбах. услышал у Коудалова Ахти согнал надорвом тучи и от милости своей послал снег на раскаленные камни. Завалили тяжелые хлопья шипящие глыбы, и встало во рву озеро из растопленного снега. Разгулялись по озеру буйные волны, но не тревожили они Леменкайнина. Чародейством возвел он ледяной мост над пропастью и бесстрашно переехал на другой берег. Так спасся он второй раз от уготованной ему гибели. Подстегнув коня, помчался Ахти дальше и вскоре достиг ущелья, что служило воротами Похйолы. Там снова остановился гнедой скакун. У входа в то ущелье стояли волк и медведь, ужасные звери из чащи манолы. Порылся веселый Леменкянин в своем кошельке и отыскал там случайный клок овечьей шерсти. Скатал он прятку в комочек между ладонями, дунул в руки, и выпустил оттуда целое овечье стадо с ягнятами и баловными ярками. Тут же бросились жуткие звери за овцами, волк добычу зубами рвет, лижет кровь с перерезанных глоток, медведь когтями вспарывает ярочком брюха и выедает печень, а Леменкянин тем часом поехал себе в Сариолу сквозь открытое ущелье. Уже добрался удалой Ахти да окутанный мраком земли Похвелы, как тут встала перед ним ограда из железных копий, что на сто сажен уходили в землю и на тысячу в небо. Кротом зароешься в землю, не подкопать, птицей взмоешь ввысь и не перелететь. Сплетены были те железные колья змеями, связаны ползучими гадами, Зарябило в глазах у леменкянина от извивающихся хвостов, качающихся голов и мелькающих жал, шипение и свист заполнили его уши. Призадумался Каука перед этой бедой, но не отступил, решил бесстрашно железом покроить железо. Вынул богатырь из ножен сияющий клинок, и иссек яростно в куски змеиную ограду, пропитал землю гадючей кровью. Подрубив семь железных кольев, повалил их на наземь и двинулся было дальше, но тут увидел на пути змею. Выше сосен подняла она голову. Язык ее был с тысячью жалами и в копье длинною На голове сто неусыпных глаз. Шириною с решето, зубы точно ручки грабель, А спина была шире доброй лодки. Не посмел отважный Каука ехать мимо той стоглазой змеи И решил отвести беду таким заклятием. Эй, змея, подземный житель, черный червь из мира маны, Твое место в острых травах, в дерне на полянах лемпо, Там и вейся средь колючек под корнями, строй там гнезда. Кто тебя сюда направил из норы, где сладко спится? Кто согнал с родных колючек, чтоб дорогу ты закрыла? Кто раскрыл твой зев ужасный? Кто главу вознес высоко? Кто твое направил жало на погибель калевальца? Жало спрячь, головой поникни, свейся плотно, точно стружка, дай свободную дорогу путнику, что едет мимо. Или уползай в кустарник, уходи, червяк, в свой вереск, в мох заройся без остатка, в дерн, под кочку на болоте, если ж вздумаешь подняться из земли. Тут встретит уко огненной тебя стрелою, страшным градом из железа!» Сказал Леменкянин заклинание, но не послушалась его змея. По-прежнему шипела она, высоко подняв голову, и грозила герою жалом из жуткой пасти. Тогда припомнил Ахти древнее знание, что передала ему старая мать. Вспомнил он... Начало змеи. «Если и теперь я ослушаешься моего слова и не уйдешь с дороги, — сказал Леменкянин огромному гаду, — то вспухнешь ты от болезни и распадешься на смердящие части, ибо знаю я твое начало, знаю тайну рождения изверга». Тут рассказал Ахте змее о том, как явилась она в мир от людоедки Сюэтар, что живет в глубинах моря. Плюнула однажды Сюэтар густою слюною в воду и подхватили ту слюну волны и носили семь лет по блестящему хребту моря. Растянулась слюна на волнах, спекло ее солнце с мозгами утки и, в конце концов, прибой отбросил на берег. Увидели эту слюну на морском берегу, три дочери творения и стали гадать, что выйдет из нее, если дарует ей вершитель мира глаза и вложит в нее душу. Услышав их речи, так сказал им Укко. «Из дурного выйдет лишь зло» и только дрянь выйдет из дряни, даже если я открою ей глаза и вложу в нее душу. Случилось так, что подслушал эти слова хиси всегда готовый к дурному делу, и сам приступил к созданию. Даровал он жизнь слюне, что выплюнула злая сюэтер и вышла из слюны черная змея. Откуда у змеи сердце? Сюэтор дала ей часть от своего. Из чего сделана ее голова? Из дрянного бабахиси. Откуда у нее разум? Из утиных мозгов, что не доклевал ястреб и кипучей морской пены. Откуда ее чувства? Из пучина водопада Из чего глаза гада? Из льняного семени лемпо. Из чего вышла змеиная пасть, Из пряжки людоедки Сюэтар, Откуда язык у нее? Дал свое копье Хиси, Откуда зубы у гада, То ячменные усики и стуонилы, Из чего ее хвост? Из косицы безжалостного калмы. Так рассказал Леменкянин змея Ее происхождение, И велел убираться с дороги героя, Что спешит незванным на пир в похьелу. И поникла змея головой, И уползла стоглазая, Освободив саням путь, Чтобы проехал Ахти на свадьбу, Ибо знающий тайну рождения врага Сильнее его, А знающий начало вещи Властвует над вещью.